Сказка о строгом празднике С утра хлынул в школу весенний, степной и очень ясный свет. Повсюду, на столах, на окнах, стояли букеты ранних лесных и полевых цветов, медуницы, ветреницы, подснежники и фиалки. В школе чувствовался праздник, но это был какой-то строгий праздник. А вокруг школы собрались все полыновские ребятишки, пришли, хоть издали глянуть на экзамены и взрослые. В новом темно-синем платье с белым кружевным воротником на крыльце стояла Татьяна Дмитриевна. Бледная, но очень спокойная. Она не обращала внимания на тех, кто собрался у школы. Она ждала. Но, конечно, она очень волновалась Ведь ее ученики были первыми грамотными людьми в полынной степи, и сегодня чужие и важные люди должны были проверить, чему же она их научила. За спиной Татьяны Дмитриевны виднелся и дед Игнат. Ради такого дня он принарядился, вместо лаптей надел сапоги, расчесал борду. «Идут, идут!» — закричали ребятишки. На дороге показались Максим и Марфуша, Ефимка и Павляй. В белоснежных льняных рубашках, подпоясанных цветными поясками, шли они к школе. На ногах золотились свеженькие лапти, сплетенные для этого случая. За ними шли их матери и отцы. Папаши несли глиняные кувшины с медом, а мамаши — пироги, завернутые, конечно, в полотенца. И мед, и пироги были дары для тех важных людей, которые пока не приехали. На крыльце поклоном встретила учеников Татьяна Дмитриевна. Каждого взяла за руку... И ввела в школу. Дед Игнат складывал пироги в огромную ивовую корзину. «Едут! Едут!» — закричали в толпе. Вдали у линии горизонта показалось облачко пыли. Оно росло, приближалось. Кто-то ехал к деревне, а кто — непонятно. Но вот обозначились дрожки. С грохтом прокатили по деревне, стали у школы. Из дрожек вышли две женщины, одетые в чёрное, строгое. "О, ну, сказал мужичонок Кузя, который случайно затесался в толпу. "Бабы черные. Полыновцы удивились. Они никак не ожидали, что приедут женщины, да еще целых две. "Важные, наверное", шептались в толпе, глядя, как Татьяна Дмитриевна кланяется гостям. "Я боюсь" главнее генерала, — сказал Кузя, который случайно затесался. — Да не уж бывают бабы, главнее генерала. А это были учительницы из двух соседних школ. Да только их никогда в Полыновке не видели. одна от школа была в двадцати километрах, а уж вторая — в пятидесяти. — Едут! — снова закричали ребятишки, и новое облако пыли явилось в степи за деревней. Оно было мощнее первого, и все поняли, что в этом облаке едет кое-кто поглавнее двух черных женщин. А если они важнее генерала, так кто же это тогда едет? Красивая рессорная бричка подкатила к школе. Большой и полный... И вправду на вид чрезвычайно важный господин в шляпе вышел на улицу. «Барин! Барин!» — зашептались в толпе. «Тут ж не только, Татьяна Дмитриевна, все от мал до велика ударились в поклон». Золотые очки тонко повлескали под шляпой, и имел с под очками мясистый нос, а уж под носом черные усы, которые ловко подчеркивали, что и розовые щеки тоже имеются. Это был и вправду очень важный господин. Это был попечитель школ, и приехал он в Полыновку из далекого города, который назывался Пенза! Вот как! Попечитель! Из Пензы! Это было сверхъестественное явление. Попечитель между тем оглядел всех собравшихся, слегка поклонился Татьяне Дмитриевне и сказал басом: «Ну вот и приехали». В толпе на мгновение замерли, а потом кое-кто тихонько засмеялся, а дед Игнат, который колом торчал в своих сапогах возле крыльца, вытрощил глаза. Все вздохнули посвободней и почему-то решили, что попечитель — добрый. Между тем, как только попечитель вышел из брички, явился и батюшка-поп. Он давно уж поглядывал в окно, не едет ли господин попечитель. Появляться раньше ему было неловко. Попечитель пошел ему навстречу. Батюшка благословил попечителя, и господин попечитель поцеловал батюшке руку. Тут батюшка Поп снова в глазах полыновцев поднялся на небеса, с которых к этому моменту немного спустился. Батюшка и попечитель зашли на крыльцо — Дверь школы закрылась, и на поляне настала полнейшая тишина. Из школы тоже не доносилась ни звука. Потом все-таки послышался некоторый звук, некоторый топот, некоторое упиранье и кряхтенье. Дверь раскрылась, и дед Игнат вытолкал на улицу Мишку-солдатька. Оказывается, Мишка все это время сидел под партой, чтоб посмотреть на экзамены».